В божественной скрижали начертаны давно Все радости, печали и все, что суждено. Мольбами и слезами, обильными, как дождь, Мы капли не прибавим к тому, что нам дано.